Глава 20. Пока воины абсолютно занимались проблемами высшего порядка и вели войны с высшими сущностями, Георгий, экипаж станции «Надежда» работали, не покладая рук над укреплением боевой мощи цивилизации вселенной «Лотос». Вселенная патрулировала флотами «Сервилей», «Зет» и, конечно, «Трикс». У них корабли особенные, очень эстетичные, поэтому, глядя на них, никогда не подумая, что они боевые... Тем не менее, нельзя умалять их боевой мощи. Они могли потягаться один на один с крейсером мобов. Такой бой дорого стоил. Проблема одна — антиматерия, которую использовали мобы. Против них даже первочастицы бессильны, потому что аннигилировались, не принося врагу никакого вреда. Станция «Надежда» — огромная, рукотворная планета блестела золотом в лучах местных солнц. По крайней мере, теперь у Георгия появилась уверенность, что Вселенная может постоять за себя. Да и цивилизации стали заниматься обороной. Понимая, что золотой век закончился, за жизнь нужно бороться. Кроме этого, Дэн постоянно проводил учения и маневры с флотами, вырабатывая слетанность и взаимодействие во время боя. Учил тактики и стратегии командующих и их правителей. Дебул, Малькерна, в меньшей степени Бельцея, убеждали Георгия атаковать мобов там, в их вселенной, и предотвратить нападение. «Понимаю вашу решимость нанести превентивный удар, но мы уже нанесли, а метаться по чужой вселенной за горсткой флотов мобов не дело. Мы разбили основные силы, а чтобы накопить новое, потребуется много времени». Конечно, он ошибался, но пока этого не знал. В центр управления пришел командующий Логун, Его особый статус давал ему такую возможность, которая рассматривалась как привилегия. «Император — неотложное дело!» «Я весь внимание. Присаживайся, докладывай. Я только что провел разговор с амазонкой. Она сообщила следующую информацию. Недалеко от полевого облака, где располагается цивилизация Лотис, вышел неизвестный корабль из другой вселенной, принадлежащей воинственной цивилизации Реи». Далее спокойно доложил все, что знал. Сейчас Сьюис доставляет пленный десант Реев на планету Орф. На самой планете создан военный совет, который возглавила Амазонка. Они готовятся к вторжению. Вот еще что. Сьюис покопалась в сознании хранителя этой цивилизации и выяснила, что они только что изобрели способ путешествовать между Вселенными и этот полет испытательный. Но они вернутся. Обязательно вернутся. «Кто бы сомневался, ситуация повторяется, в первом случае как трагедия, которую удалось предотвратить, во втором возможно как фарс, над этим нужно подумать. Скажи, почему Амазонка стала командовать во Вселенной?» «Ее выбрали тайным голосованием правителей цивилизаций». «Понятно, полная легитимность». «Конечно». Георгий посмотрел на Логуна, тот бесстрастно ждал, Идеальный исполнитель, который миллионы лет трудился на благо своей цивилизации и даже создал ее. Правильный, хороший выбор. Кто, как не амазонка, лучше знает Вселенную?» Хотел продолжить, но Логун посчитал, что этот вопрос к нему. На самом деле Георгий так сказал риторически. «Вы правы, она хорошо знает Вселенную, но лучше только я. Вот тебе раз». То меня за язык тянул. Теперь нужно как-то выйти из ситуации. Верно, на этом этапе она справится. Если потребуется помощь, полетишь в свою вселенную. С радостью, император. Готов исполнить свой долг. Не сомневаюсь. Далеко не уходите. Проведем совещание. Вопрос на самом деле серьезный. Угроза существовала для вселенной Лотос. Теперь вот вселенную Медин посетили корабль Реев. Нечто подобное уже было и закончилось вторжением. «Дал команду ЕИС собрать руководящий состав станции и свободных от службы командующих. Вскоре те собрались, главнокомандующий Дэн тоже прибыл. Он как раз находился на станции. Вижу мой вопрос на ваших лицах. Чем вызван такой расширенный состав совещания?» Присутствующие загомонили в знак согласия. Георгий поднял руку, призывая к тишине. и предоставил слово командующему Логану, который изложил все, что сказал императору. Вот так обстоят дела во вселенной Медин. Они готовятся к вторжению и переводят промышленность на военные рельсы. Вторжение состоится не завтра и, может, не послезавтра, но состоится обязательно. Сценарий, судя по всему, тот же, что и здесь, во вселенной Лотос. Чувствуется один режиссер, он даже не меняет сценария. Присутствующие возбужденно переговаривались, обсуждая новость. Слово взял Дэн. «Предупрежден — значит вооружен». А сценарист или режиссер, как его называют Логун, постоянно нас предупреждает как в прошлый, так и в этот раз. Во вселенной достаточно флотов, чтобы сдержать вторжение. «Если этого будет мало, то мы прибудем почти мгновенно и вступим в битву». Послышались одобрительные возгласы. Заговорил Перл, главный аналитик. Слишком легко все получается. Сначала мы, теперь Медин. Кто следующий? Думаю, наша вселенная с колонистами, биномами и массой других цивилизаций, у которых не лучшие времена после войны, предположил Ютел. Георгий слушал их внимательно, и последняя фраза его насторожила. Пожалуй, Ютел прав. Кто-то хочет все цивилизации втянуть в войну, чтобы от чего-то отвлечь. От чего? Георгий осмотрел присутствующих, как бы предлагая дать ответ на поставленный вопрос. На самом деле вопрос риторический. Но ответ последовал, вернее, даже не ответ, а предположение правителя Энтауа. Похоже, император прав. в дело вступили высшие силы и теперь нам потребуется поддержка а им информация помнится воины предупреждали что такое может быть действительно предупреждали пробурчал дэн пообсуждав пришли к выводу что время есть и цивилизации готовится отразить торжение с темы разошлись а георгий связался с алексом и тот ответил привет отец на связи привет здесь у нас такие дела и рассказал все, что знал. Понятно, спасибо, что предупредил. Это хаос балуется, даже не меняет порядка действий. Повторяется, нужно его проучить. Как? Атаковать превентивно? Можно и превентивно, но там сильные флоты, и они готовы к вторжению. Внешне Рэй симпатичные и не производят впечатления агрессивности. В них никогда не заподозришь бойцов. Но внешность обманчива. Они бойцы, довольно мощные и беспощадные. Хаос вновь передал научные данные для постройки установок преодоления пространства. Скоро все мироздание будет сновать туда-сюда. Алекс, нам-то что делать? Как всегда, готовиться к отражению нападения. Может быть, все-таки атаковать превентивно? Я, в принципе, не против. Какими силами думаешь это сделать? Думаю, обойтись своими. Хорошо. Твоя атака проблемы не решит, но время ты выиграешь. Рекомендовал бы тебе взять на операцию флоты вселенной Медин. Пусть потренируются, посмотрят, с кем им придется воевать в будущем. Пожалуй, так и сделаю. Как у вас дела? Чем занимаетесь? Тоже воюем, отец. На своем уровне. Понятно. Ладно, буду держать тебя в курсе дел. На то мы расстались. Наконец-то настоящее дело. А то организовывать цивилизацию Вселенной Лотос ему очень надоело. Пора размяться. Связался с Логуном, Светловым и Талисом и предупредил, чтобы припарковали свои флоты на станции в транспортных ангарах. Потом связался с Дэном и сообщил ему о предстоящем рейде, добавив: пусть наши флоты патрулируют Вселенную Лотос. Возьмем на обкатку флоты во Вселенной Медин, Кипдига, Союза. «Кониши». «Хорошо. Когда стартуем?» «Как только Светлов, Талис и он заведут флоты на станцию». «Понял. Готовлюсь к прыжку». Через пару дней приготовления закончились. Станция покрылась маскирующим полем и стартовала, исчезнув во вселенной Лотос и образовавшись в звездной системе Орфов. Осмотрелись, не снимая маскировки. Потом Георгий связался с Амазонкой и предупредил, что станция «Надежда» Прибыла и находится под покровом маскирующего поля. В целях безопасности проявляться не будем. Собери правителей и прилетайте. Обсудим, что делать в свете последних событий. Коридор я вам обеспечу. Император, я занимаюсь активацией законсервированных баз орфов и каниши. Кроме меня, этого сделать некому. Исполняющим обязанности председателя назначен Андрей Сергеевич Светлов. Он все сделает. Логан присутствовал при разговоре и одобрительно произнес. «Молодец, времени зря не теряет. Готовится отразить атаку». «Согласен, действует оперативно». Согласился Георгий и связался со Светловым. Тот ответил сразу. «Амазонка только что сообщила, что ее нет, и вы руководите местными цивилизациями». «Да, я исполняю обязанности и решаю все текущие вопросы». Тогда прилетайте на станцию вместе с руководителями цивилизации и главнокомандующими. Посоветуемся, что делать. Коридор я вам обеспечу в маскирующем поле. Скоро будем. Отец с вами? Нет. Он занимается боевой подготовкой флотов цивилизации вселенной «Лотис». Жаль, думал, повидаемся. Скоро будем. Действительно, через несколько часов весь правительственный и командный состав собрался на станции Их встречал сам Георгий и командный состав станции. После приветствия перешли к делу. Сьюз уже прибыла и тоже присутствовал на совещании лично. Начал Георгий. «Я рад вас видеть в добром здравии. Времени прошло немного по космическим меркам, а сделано очень много. Звездную систему не узнать. Планета Орф так и вовсе преобразилась. Пришлось потрудиться всем». Амазонка помогла с расконсервацией технологий орфов и каниши, а также с наладкой и активацией существующих мощностей. «Отрадно слышать», — кивнул Светлову Логун, «для него такая оценка — бальзам на душу», — Георгий продолжил. На этом позитив закончился, и наступила правда жизни. Случилось то, чего мы опасались с самого начала. Вселенная находится на грани вторжения цивилизации Реев. Что из себя представляет эта цивилизация и о ее военном потенциале расскажет правитель аробов Юлиус. Прошу вас, вам слово. Юлиус Юис подробно осветила вопрос в ментальном режиме. Впрочем, все это уже знали. Сканирование пленников практически ничего не дало. Они практически ничего не знали в сравнении с хранителем и смотрителем по науке. Вот карта вселенной Сул, как они ее называют. С галактиками и звездными системами, в которых располагаются флоты, их численность и классификация. Здесь могут быть неточности. Контакт с хранителем у меня был слишком короткий, что успелось скопироваться то, что успелось. Правитель, скажите, почему прилетел только один корабль, а не флот? Или, к примеру, ордер вторжения? Информация из сознания смотрителя по науке показывает, что они проводили испытания прорывной технологии. в области преодоления пространства. Установка сырая, но они ее доработают и вторгнутся. Хранитель решил это однозначно. Весь вопрос во времени, которое потребуется, чтобы произвести эти установки и оснастить ими корабли. Ютыл удовлетворенно кивнул. «Скажите, почему кораблю удалось уйти?» «Все дело в том, что когда мы взяли под контроль сознание экипажа, то не заметили двух операторов той самой установки перемещения в пространстве. Они находились глубоко в недрах кораблях. Хранитель подстраховался и приказал стартовать по готовности. Вот они и активировали установку, уведя корабль у нас из-под носа. Но ничего, то, что мы получили, немало». «Совершенно согласен», — ответил Логун. Даже более чем. Вы оказались в нужном месте в нужное время. Ситуация повторяется. Нечто подобное уже было в секторе цивилизации Сервилей. Королева-матери Малькерня стоила большого труда отразить торжение мобов. Дэн посмотрел на присутствующих и продолжил. На мой взгляд, мобы будут помощнее флотов Реев. По боевым качествам и размерам возможно, но по численности флоты цивилизации Реев превосходят их кратно. уточнил Юлиус. Император задам прямой вопрос. «Зачем вы прибыли? Защитить нас или...» Георгий перебил Светлова. «Или...» «Мы намерены провести превентивный удар по цивилизации РФ». После этих слов наступила тишина. «Правители и командующие несколько растерялись», — заговорил он. «На мой взгляд, идеальная стратегия, император Георгий. Вы великий командующий!» Тот посмотрел на нее с некоторым изумлением, полагая, что его третируют. Лон продолжила. «Поясню. Я назначена начальником штаба объединенных флотов и занимаюсь организацией отражения вторжения. Зная, какими силами будут атаковать рыи задача не решалась. Результат один. Они нас громили в любом случае и при любом раскладе». Георгий успокоился, понимая, почему она так высоко о нем отозвалась. Исключительно потому, что он снимал с ее плеч тяжкий груз ответственности за Вселенную. Лон, мы совершим рейд, если присутствующие здесь руководители цивилизации и командующие согласны. Те закивали в знак согласия. Георгий продолжил. Правда, это не значит, что мы разобьем флот Реев. Нанесем ущерб, оттянем время вторжения, но разбить не сможем. «А как же вы разбили моба в их вселенной?» — растерянно проговорил он. мобы другое дело. Мы их разбили во вселенной Лотос, а в их родной вселенной Орос просто добили, но, ну, думаю, не до конца. Чтобы разбить Рейф, необходимо численное превосходство минимум в три раза. Вы знаете, что я вам объясняю? А у нас таких сил нет. В скором времени начнутся проблемы во вселенной Лотос и, судя по всему, во вселенной Нера». Наступают трудные времена. «Император, в такой обстановке необходимо вернуть пространственно-временные установки на корабли наших флотов. вступил в дискуссию Талис. «Его поддержали единогласно. Пожалуй, что надо вернуть. Видимо, в ближайшее время покоя нам не будет. Придется пересекать и галактики, и Вселенная. Связался с Техромом, отвечающим за производство установок. поинтересовавшись, в каком состоянии находится их производство и сколько готовых имеется. Ответ слышали все. «Император, производство установок ведется круглые сутки по точным методам. Запас небольшой. Мы все установки отправили на флоты Z, «Сервили» и «Трикс». Вы слышали? Нужно время. «Император, но у нас смонтировано на кораблях установки последний вздох», начал было Светлов. Георгий его перебил. Светлов и вы командующие. Он посмотрел на талиса Юлиуса. Хотите угробить еще одну вселенную? Своей вам мало, но император. Мы же не знали, начал Светлов, и вновь его перебил Георгий. Мы закрыли эту тему. Позвольте закончить. Георгий кивнул внутренне негодуя. Установки не оружие, а генераторы открытия порталов. Предлагаю внести конструктивные изменения и пользоваться ими. Сократим время на производство и нагрузку на станцию «Надежда». Сможем сами перемещаться между вселенными». Георгий молчал, обдумывая сказанное. Корил себя за несдержанность. В целом предложение Светлова было интересно. «Ладно, Андрей Сергеевич, извините за несдержанность, но уж очень много бед натворили с этим оружием». «Понимаю и согласен. Лучше этот период жизни оставить в прошлом». «Согласен. Изменить уже ничего нельзя. Предложение хорошее. Разблокировать и запустить установки. Что скажет наука? Давайте поинтересуемся у Пиксония». Андроид быстро внес ясность в этот вопрос. Георгий даже подумал, почему он раньше сам не догадался. «Император?» «Установки деактивировал воин-абсолюта Алекс. Вопрос к нему?» «Хорошо, я решу этот вопрос». Светлов удовлетворенно улыбнулся. Сьюис тоже довольно отвесила полупоклон Георгию. Логун выслушал внимательно диалог и заговорил. «Император, позвольте мне выступить с предложением или замечанием». «Конечно, командующий, здесь каждый имеет право высказать свое мнение». Мне показалось, что исполняющий обязанности председателя совета слишком узко поставил вопрос. Установки нужны всем цивилизациям. И аробам, и канише. У нас они, кстати, тоже были и могли преодолевать мембраны Вселенных не спонтанно, а осознанно, по координатам. Поддержу Логуна. Цивилизациям бывшего Межгалактического союза тоже нужны такие установки. Маршал Свел даже щелкнул своей зубастой пастью. Георгий вздохнул. А Светлов чувствовал себя неудобно. В самом деле не подумал обо всех, а только о Кипдига, тогда как его должность требовала заботы обо всех. Вот оно, отсутствие управления несколькими цивилизациями. Действительно, Георгий, я узко рассмотрел вопрос о гораздо шире в свете длительного противостояния с Реями. Предлагаю совместить технологии Каниши с нашими. Я вас услышал. Начальник штаба ЛОН и заместитель главнокомандующего Чикиджа Прошу совместно с Дэном и аналитиком Перлом заняться подготовкой плана атаки на звездную систему Реев. Возвращайтесь к твоим флотам и готовьтесь к Рейду, а я займусь решением поставленных вами вопросов. «Правитель Юлиус, вы привезли пленных Реев?» «Да, как вы и просили, но не всех. Прошу немного подождать. Давайте посмотрим, с кем нам придется воевать. Так сказать, вживую». Двери открылись, и конвойный ввел трех пленных, которые держались гордо. Их необычный вид никого не вводил в заблуждение. Ксенофобией никто не страдал. Разум на просторах космоса мог быть заключен в самую разную оболочку, а мог обходиться и вовсе без нее. Троица пленников, этакие симпатяги с пятью конечностями, на которые опиралось стройное тело, покрытое перемигивающимися светящими пятнышками, вызывало симпатию. Голова несколько непропорциональная, жабры, глаза синие, без зрачков, и нос, переходящий в маленький рот. Очень длинные руки с тремя пальцами. Правитель Юлиус. Они под ментальным контролем? Конечно, император. Каждый из вас может войти в их разум. Я вот почему спросил. Так мы не сможем оценить их потенциал. Я могу снять контроль, но будьте готовы к неожиданностям. Георгий подумал и разрешил снять контроль. Рэй осмотрели комнату, как будто видели ее в первый раз, увидели сидящих за столом необычных существ, один из которых говорил с ними. Бойцы десанта вы захвачены в пленоробами, и показал существо с горящими глазами. Зачем вы к нам прилетели? Мы выполняли задание и смогли скачать всю информацию с вашего корабля. Скоро здесь будет столько флотов, что вам никуда не деться. — Вы хотите на нас напасть? — Наша цивилизация нападает на всех, вы не будете исключением. Жаль, что нам не удастся поучаствовать в битве. — Ну почему же? Вы нам не нужны. Мы доставим вас обратно. Вот только куда? Где вы проходили службу? — По поведению десантников невозможно понять, в каком они состоянии находятся. И Георгий тихо вошел в разум одного из них. Тот действительно был спокоен и горд тем, что выполнил приказ. Его не интересовало, что будет с ним. Главное — цивилизация. Очень четкая градация и беспрекословное выполнение любой команды. Мотивация железная. Думай о цивилизации, а потом о себе. У Георгия возникло желание поэкспериментировать. Ведь, глядя на этих существ, начинаешь сомневаться в их боевых способностях. Хорошо бы убедиться, что Рэй — хорошие бойцы. Хотите сразиться с нашими бойцами на поединке? «Без оружия, только тем, чем наделила природа», — сказал один из троицы. Достойный ответ. Георгий посмотрел на командующих. Есть желающие сразиться с Реями и выяснить их боевой потенциал? К такому ходу командующие готовы не были. Однако первым вызвался Ютел. Потом уже Логун, Талис и Светлов. У него выбора не было. «Трое на трое, а вас четверо. Решите, кто будет участвовать в поединке сами». Ютл приподнял руку. «Уступаю императору Светлову!» Тот посмотрел на него и ответил. «Спасибо, за мной и должок. Верну при случае». Логан, Светлов и Талис сняли раскладку и оставили на столе. Подошли и остановились напротив противников, посмотрев в их синие без зрачков глаза. Внезапно трое Рев смазалась и оказалось уже сзади, спеленав своими руками и передними ногами противников. Не ожидая такой прыти, троица растерялась, а Рэи продолжали их сжимать, усиливая давление. Обычные живые существа давно бы были раздавлены, но не эти бессмертные. Здесь следовало учесть, что Георгий пообещал их отпустить и доставить домой. А если обещал, то сделает. Можно, конечно, их убить, но тогда кто расскажет, как дерутся те, на кого собрались нападать Реи, следовало преподать урок. Светлов не торопился, увеличивая крепость своего тела и наращивая мышечные усилия. Приподнял одну верхнюю конечность, потом другую. Десантник непонимающе смотрел на свои руки, которые разжать невозможно. Потом Андрей резко расширил ноги, освобождаясь от захвата, перебросил через себя десантника. Тот выставил свои многочисленные ноги так, что прокатился колесом и вновь кинулся в атаку. Но на этот раз Светлов ушел в сверхскорость и тоже превратился в размытое пятно. Быстро скрутил руки десантнику и бросил на пол. На этот раз фокус ногами не удался, и тот смачно шмякнулся на пол. Лонца аплодировала. Она переживала за Андрея. Десантник тряхнул головой, встал, но броска не сделал. Остановился напротив и издал серию посвистов, что означало... «Ты достойный противник и сильный боец. Таких мало!» Через некоторое время ситуация повторилась. «Результат тот же!» Один из десантников попросил слова. Георгий разрешил. «Мы бились с подготовленными бойцами. Я вызываю на поединок тебя!» Он показал длинным пальцем на Георгия. второй боец на Лон и третий на Чикиджу. Отказ от вызова будет означать ваше поражение». Кто сказал, что мы отказываемся? Георгий встал и снял пиджак. За ним все вызванные. Георгий передал ментально «не церемониться» и сразу ушел в гиперскорость, резко бросив своего бойца на пол. Без сожаления швырял и подбрасывал его, пока тот не запросил пощады, как и остальные. Присутствующие зааплодировали. Увидеть Георгия в рукопашном бою мало кому приходилось, но сработало на повышение его авторитета. Всегда приятно видеть своего императора не только как мудрого руководителя, но и как сильного бойца. Проигравший десантник заговорил. Переводчик переводил. «Вы великие воины. По законам нашего народа мы теперь ваши рабы. Назад возвращаться нам нельзя». Георгий попытался урезонить десантника. «У нас нет рабов. Но за поединок спасибо. Вы тоже сильные воины», — добавил ментально своим командующим. Ни одно биологическое существо против них не устоит. Десантники легким еле слышным пересвистом о чем-то быстро договорились, и один из них продолжил. «Это неважно. Мы будем первыми рабами. По-другому нельзя». «Повторяю, у нас нет рабов». «Если не хотите возвращаться, оставайтесь, но будете жить свободно». «Мы согласны». «Главное быть рядом с теми, кто нас победил». «А приказы вы должны слушать?» «Да, приказывайте». «Следуйте к своим товарищам и ждите дальнейших распоряжений», — нашелся Светлов. Георгий на него посмотрел и проговорил. «Надо же! Обзавелся личным рабом!» «Знал бы, не стал выходить на поединок. Вот что теперь делать?» «Не заморачиваться! Разберемся!» — попытался успокоить Георгия Аден. «Думаю, император, трофеи нужно забрать и использовать по назначению». «Что ты имеешь в виду, Юлиус?» «Как что?» «Вы же входили в сознание десантника?» Так, слегка, но в бою не контролировал. «Я знаю. Если бы копнули глубже, то все бы поняли. Если вы откажете им в чести служить вам, то они должны принести себя в жертву их богу, совершить самоубийство. Десантники будут абсолютно преданы тому, кто победил их на поединке». Георгий уселся за стол и посмотрел на чеки Джуэллон. Те внимательно за ним наблюдали – — Что скажете? — Я за то, чтобы они были рядом. — Совершенно преданные бойцы! — Лон поддержала сына. — Хорошо. — Так тому и быть. А теперь за дело. Развлеклись немного. Пора за работу.